Лекция 11. Цены, ценообразование и инфляция. страницы со 150 по 162. 11.1. Цены и теории ценообразования. Страница 150. 11.2. Функции системы цен. Страница 152. 11.3. Инфляция. Сущности вида. Страница 154. 11.4. Оценка инфляции. Кейнсианство и монетаризм. Страница 158. 11.5. Инфляция в отечественной экономике. Страница 161. 11.1. Цены и теория ценообразования. Купля-продажа результатов производства товаров, факт признания за ними общественной ценности. Эта ценность, выраженная в определённом количестве денежных знаков, есть цена товара. Поскольку общественная ценность товара постоянно изменяется в силу необозримого числа объективных и субъективных причин, то и цена товара находится в постоянном движении. Свободное движение товарных цен и есть рыночная экономика. Непосредственный толчок к такому движению дают взаимодействие спроса и предложения, но ведь каждый из них сам является результатом множества сложнейших процессов. Поэтому адекватная природе рыночной экономики регулирование цен не требует непосредственного манипулирования ими, а опосредованно воздействия на цены через регулирование тех факторов, которые влияют на спрос и предложения. Очевидно, однако, что и цены оказывают активное воздействие на спрос и предложения. Поэтому возникает соблазн ускоренного решения экономических проблем путем прямого назначения цен. Конечно, в экстремальных ситуациях такое управление ценами на короткий срок может быть оправдано, но превращать управление ценами в единственный метод регулирования экономики недопустимо. Эти два метода регулирования цен и различают рыночную и административную экономику. Первое присущее преимущественно опосредованное воздействие на цены, второе – прямое – Рыночная трансформация отечественной экономики означает переход от директивного ценообразования к рыночному, обеспечивающему возникновение системы равновесных цен как результата свободного взаимодействия спроса и предложения. Страница 151. Чем же определяется размер цены товара? Это самый сложный вопрос экономической теории, который до сих пор вызывает ожесточенные столкновения двух диаметрально противоположных подходов. Первый представлен в стремостной концепции ценообразования, наиболее полно разработанной Карлом Марксом в его учении об абстрактном труде как объективной субстанции стоимости. Суть данной концепции состоит в следующем. Товар имеет стоимость и цену. Стоимость – это воплощенные в товаре общественно полезные затраты труда, но не всякие, а только соответствующие средним для данного периода условиям умелости и интенсивности труда. А коль скоро всякий товар есть результат труда, то это делает все товары качественно однородными, а значит сопоставимыми и соизмеримыми. Понятно, что при таком подходе труд, воплощенный в товарах, также становится качественно однородным, трудом вообще, лишенным конкретики. В экономической теории подобный труд принято называть абстрактным. Следовательно, отношение стоимостей различных товаров отражает отношение представленных каждым из них величин абстрактного труда. Эти величины и предопределяют объективные пропорции обмена товарами или купли-продажи. Что же касается цены товара, то она есть денежное выражение его стоимости. Цена отдельного товара может отклониться от его стоимости под воздействием случайных рыночных факторов, в том числе и инфляции. Таким образом, Марксова теория усматривает в стоимости объективную основу цены, тем самым строго различая стоимость и цену. Другой подход объясняет цену производства товара, Суммы денежных затрат производителя в наилучшем варианте использования производственных ресурсов. При этом рыночная цена товара зависит не столько от затрат производителя, сколько от оценки полезности таких затрат покупателя. В этом случае цена становится самостоятельной, внестоимостной величиной, для определения которой оценка покупателя более значима, чем затраты производителя. Цена освобождается от стоимости, для объяснения цены в ней нет нужды. Страница 152. Таким образом, спор между рассмотренными подходами сводится к следующему. Что же определяет цену товара, предложение, стоимость или спрос-полезность? Является ли полезность товара функцией его стоимости, или, напротив, стоимость есть функция полезности товара? Современная экономическая теория, Получив в наследство этот почти двухвековой спор, не оставляет надежды синтезировать оба фундаментальных подхода к ценообразованию, совместив в цене объективность стоимость и субъективность полезность товара.